включая свергнутого Василия Шуйского, а также всех тех, от кого можно было ожидать противодействия новым требованиям короля. Жалкевский нашел хитроумный способ выполнить королевские распоряжения. Он включил основную часть вышеназванных людей в большое посольство, которое Баряре посылали к Сигизмунду для подтверждения договора от 17 августа. Таким образом, князь Голицын и митрополит Филарет Романов стали членами посольства. Всё посольство, насчитывавшее больше двенадцати сотен человек, выехало в Смоленск 11 сентября. С отступлением лже Лжедмитрия в Калугу непосредственная угроза захвата им Москвы миновала, однако народное движение под его именем не ослабевало. Бояре не могли быть уверены в благонадежности армии московских посадских, поэтому они попросили Жалкевского разместить в Москве польский гарнизон. Это полностью соответствовало его стремлениям, и он с готовностью согласился. Чтобы избежать волнений среди москвичей, польские войска вошли в город ночью 21 сентября. Покончив с этим, Жалкевский счел свою миссию выполненной и отправился в Смоленск, захватив с собой в качестве пленников Василия Шуйского и двух его братьев. Сигизмунд отписал московским боярам требование конфисковать земельные владения и имущество Шуйских и передать все ему как суверену. Соловьев, том 8, страница 593. Подготовка к реорганизации московского правительства с целью достичь его полного подчинения королю была проведена в лагере Сигизмунда у Смоленска. Очерки, том 3, страница 550. 1. Литовского магната польского происхождения Александра Гансевского назначили представителем короля в Москве, и он стал фактическим главой московского правительства. Тушинские лидеры Салтыков и Фёдор Андропов стали ближайшими советниками Гансевского. Чтобы быть уверенным в верности московских бояр и дворян, согласившихся служить ему, Сигизмунд начал жаловать им поместье. Известно более 8 тысяч таких пожалований за 1610-12 годы. Фактическое же их количество было, несомненно, больше. Например, Салтыков и его сыновья получили 20 поместий в 19 уездах Московии. Очерки, том 3, страница 552. В это время в лагере претендента произошли большие перемены. Потрясли третью силу политической игры Лагерь претендент. 10 декабря 1610 года Лжедмитрия убил капитан его татарской гвардии Петр Урусов. Это было местью за вероломное убийство царя Касимова. Донские казаки, составлявшие основную часть армии Дмитрия, начали тогда убивать и грабить татар, живших в Калуге. Заруцкий решил, что со смертью Дмитрия игра окончена, однако казаки убедили его остаться их предводителем. Марина пожелала быть с ним. Судя по всему, она еще до гибели Дмитрия влюбилась в Заруцкого. Впоследствии она вышла за него замуж. Неизвестно, по какому обряду католическому или православному произошло бракосочетание, однако рожденного вскоре после свадьбы сына Марина крестила в православии. Мальчика нарекли Иваном, вероятно, в честь его символического деда Ивана Грозного, и объявили царевичем. Марина продолжала называть себя царицей. Теперь она мечтала возвести на русский трон своего сына. Смерть Дмитрия, казалось, укрепила дело Польши и сделала короля Сигизмунда еще более уверенным в себе. Его непосредственной задачей было сломить сопротивление членов Московского Великого Посольства,